Отдел 37. Души звезд. Всемирная Гелиолатрия. Для того, чтобы показать, что древние никогда не принимали звезд за богов или ангелов, и солнце за высочайших богов и бога, но поклонялись только духу всего и чтили меньших богов, считающихся пребывающими в солнце и планетах, для этого нужно указать на различие между этими двумя видами поклонения. Сатурна, отца богов, не следует путать с его тезкой планетой того же имени, с семью лунами и тремя кольцами. Эти двое, хотя и в одном смысле тождественны, как, например, физический человек и его душа, должны быть разделены в вопросе о поклонении. Это должно быть сделано тем более тщательно в случае семи планет и их духов, так как в тайных учениях им приписывается все формирование Вселенной, То же самое различие опять должно быть показано между звездами Большой Медведицы, Рикша и Читра Шикхандина, ярко увенчанными, и Риши, смертными мудрецами, которые появились на земле во время Сатья-юги. Если все они были столь тесно соединены в видениях провидцев всех веков, включая и библейских провидцев, то должна была быть этому причина. Также нет надобности далеко уходить назад в периоды суеверий и ненаучных фантазий, чтобы найти великих людей нашей эпохи, которые тоже разделяли эту веру. Хорошо известно, что выдающийся астроном Кеплер совместно со многими другими великими людьми, верящими, что небесные тела правят благоприятно или неблагоприятно судьбами людей и народов, кроме этого полностью верил, что все небесные тела, в том числе и наша Земля, наделены живыми и размышляющими душами. В этом отношении и заслуживает внимания мнение де Кутюрье. Врезко. Мы слишком склонны нещадно критиковать все, касающееся астрологии и ее идей. Тем не менее, наш критический разбор, чтобы быть таковым, должен был бы по меньшей мере знать, чтобы не оказаться бесцельным, что эти идеи в самом деле собою представляют. И когда мы среди людей, подвергаемых такой критике, находим такие имена, как Регио Монтан, Тихо Браге, Кеплер и так далее, то это причина, чтобы мы были осторожны. Кеплер по профессии был астрологом и стал лишь впоследствии астрономом. Он зарабатывал себе на жизнь гороскопическими фигурами, которые, указывая состояние небес в момент рождения лиц, являлись средством, к которому прибегали для получения гороскопов. Этот великий человек верил в принципы астрологии, не считая со всеми ее глупыми результатами. Конец врезки. Но тем не менее астрология объявлена грешной наукой и вместе с оккультизмом подвержена табу со стороны церкви. Однако весьма сомнительно, можно ли так легко превратить в посмешище поклонение звездам, как люди воображают, во всяком случае, христиане. Воинства ангелов, херувимов и планетарных архангелов тождественны с меньшими богами-язычников. Что же касается их великих богов, то если Марс, как оказалось, по признанию даже врагов, языческих астрологов, рассматривался последними просто как олицетворенная сила единого высочайшего безличного божества, Меркурий олицетворял его всеведение – Юпитер, всемогущество и так далее, тогда суеверие в кавычках язычников действительно стало религией масс цивилизованных народов. Ибо у последних Иегова есть синтез семи элохимов, вечный центр всех тех атрибутов и сил, алей-алеймов и аданай аданимов. И если у них теперь Марс называется святым Михаилом, силою Бога, Меркурий – Гавриилом, всезнанием и могуществом Господним и Рафаэль – благословием и целительной силою Бога, то это просто смена имен. Деятели за масками остаются те же. Митра Далай-Ламы имеет семь выступов в честь семи главных Дхиани Буд. В похоронном обряде египтян покойник восклицает врезко «Привет вам, о князья!» находящиеся в присутствии Азириса. Пошлите мне милость, чтобы грехи мои были уничтожены, как вы это сделали для семи духов, которые следуют за своим Господом. Конец врезки. Голова Брахмы украшена семью лучами, и за ним следует семеро Риши в семи сваргах. Китай имеет свои семь пагод, у греков было семь циклопов, семь демиургов и богов-мистерий, семь кабиров, главой у которых был Юпитер, Сатурн, а у евреев – и Иегова. Последнее божество ныне стало главою всех высочайшим и единым богом, а его старое место занято – Микаилом Михаилом. Он есть глава воинства Цаба, архистратик армии Господней, победитель дьявола Виктор Диаболи и архисотрап священного ополчения, тот, кто убил великого дракона. К несчастью, астрология и симвология, не имея побудительных причин, чтобы скрывать старые вещи – Под новыми масками сохранили действительное имя Михаила, которое было и Егова, так как Михаил есть ангел, лика Господа, страж планет и живой образ Бога. Он представляет божество в его посещениях земли, ибо, как это хорошо выражено на еврейском языке, он есть один символы, который есть как Бог или который подобен Богу. Именно он не зверг, Змея. Сноска. Глава 12 Откровения. И произошла на небе война, Михаил и ангелы его воевали против дракона и так далее, и низвержен был великий дракон. Конец сноски. Михаил, будучи правителем планеты Сатурн, есть Сатурн. Сноска. Он также одушевляющий дух Солнца и Юпитера, и даже Венеры. Конец сноски. Его имя Мистерий Саббатиэль, потому что он председательствует над еврейским Саббатом и также над астрологической Субботой. После установления личности репутация христианского победителя дьявола находится в еще большей опасности от дальнейших опознаваний. Библейские ангелы называются Малахимами, вестниками между Богом, вернее богами и людьми. По еврейски малах также означает царь, а малех или мелех был также молох или опять Сатурн, себ Египта, которому была посвящена Диис Сатурне или Саббат. Сабияне отделяли и различали планету Сатурн от ее бога гораздо более, чем римские католики отличают своих ангелов от их звезд, а каббалисты из архангела Михаила делают покровителя седьмого магического труда. Врезка. В богословском символизме Юпитер – Солнце – есть вознесенный и прославленный Спаситель и Сатурн – Бог-Отец или Иегова Моисея. Конец врезки. Говорит Элифас Леви, который должен бы знать. Так как и Егова, и Спаситель, Сатурн и Юпитер таким образом едины, а Михаила называют живым образом Бога, то действительно кажется опасным для церкви называть Сатурна сатаной. Однако Рим силен в казуистике и выпутается из этого, так же как он выпутывался изо всех других разоблачений, со славою для себя самого и к полному собственному удовлетворению. Тем не менее, все его догмы и обряды кажутся похожими на столь многие страницы, вырванные из истории оккультизма и затем искаженные. Чрезвычайно тоненькая перегородочка, которая отделяет каббалистическую и халдейскую таогонию от римско-католической ангелологии и теодиции, ныне признана по меньшей мере одним римско-католическим писателем едва ли можно верить своим глазам, обнаруживая следующее. Особо обратите внимание на места, которые выделены курсивом. Врезка. «Одною из наиболее характерных черт наших священных писаний является рассчитанная осторожность, применявшаяся в обнародовании тайн, менее непосредственно полезных спасению» так за этими мириадами мириадов только что упомянутых ангельских существ и всеми этими благоразумно элементарными подразделениями несомненно существуют многие другие даже названия которых еще не дошли до нас сноски если бы их перечислить то это оказались бы индусские подразделения и сонмы девов и дхианкаганы эзотерического буддизма Но этот факт не воспрепятствовал римской церкви все равно принять их, получив их от невежественных, хотя, возможно, искренних отцов церкви, которые позаимствовали их от каббалистов, евреев и язычников. Конец носки. Ибо, как прекрасно выразился святой Иоанн Златоуст, существует, несомненно, сине дубио, много других сил, Небесных существ, от познания наименований которых мы еще далеки. Эти девять категорий ни в коем случае не являются единственным населением небес, где, наоборот, можно найти бесчисленные племена, бесконечно разнообразных обитателей, о которых было бы невозможно дать малейшее представление на человеческом языке. Павел, который узнал их названия, открывает нам их существования. Таким образом, было бы глубокой ошибкой видеть только заблуждения в ангелологии каббалистов и гностиков, с которыми так сурово обращался апостол неевреев, так как его впечатляющее осуждение простиралось только на их преувеличение и ошибочное толкование и еще более на применение этих благородных титулов к жалким личностям демонистических узурпаторов. Сноска. Называть узурпаторами тех, кто предшествовали христианским существам, для которых эти же титулы были позаимствованы, значит зайти слишком далеко с этим парадоксальным анахронизмом. Конец сноски. Часто ничто так не напоминает друг друга как язык судей, И язык осужденных, святых и оккультистов, нужно глубоко проникать в это двоякое изучение, убеждение и вероисповедание, а что еще лучше, слепо доверять авторитету трибунала, разумеется, римской церкви, чтобы помочь себе точно ухватить суть заблуждения. Осужденный святым Павлом Гнозис, тем не менее, остается для него, как и для Платона, высшим знанием всех истин и бытия парэкселленс. Идеи, прототипы, архаи, греческого философа, разумы, пифагора, эоны или эманации, причина стольких упреков первым еретикам, логос или слово, глава этих разумов, Демиург, зодчий мира, по указаниям своего отца, язычников, неизвестный Бог, Эйнсов или то, бесконечные каббалистов, ангельские периоды, семеро духов, глуби Аримана, ректоры мира, архонты воздуха, Бог этого мира, плерома разумов, вплоть до Метатрона, ангелы евреев. Все это находится запечатленным слово в слово, как и столь многие истины, в трудах наших величайших докторов и святого Павла. Сноска «Ангельские периоды» или «Божественные века, дни и годы Брахмы». Цитата Демирвиле. И мы говорим также. Этим доказывается, что именно перед каббалистами и магами церковь в долгу за свои догмы и имена – Павел никогда не осуждал настоящий, но только ложный гнозис, ныне принятый церковью. Конец сноски. Если бы оккультист, захотевший обвинить церковь в бесчисленных плагиатах, написал бы выше приведенное, мог бы он выразиться еще сильнее. И имеем ли мы право или не имеем после такого полного признания перевернуть «столы»? и сказать римским католикам и другим то, что было сказано о гностиках и оккультистах, они пользовались нашими выражениями и отвергали наши доктрины, ибо не распространители ложного гнозиса, кто получили все эти выражения от своих архаических предков, являются теми, кто воспользовались христианскими выражениями, но истинно христианские отцы и богословы – суть тех, которые забрались в наше гнездо и с тех пор все время старались его загадить. Вышеприбеденные слова многое объясняют тем, кто ищет истину и только истину они покажут происхождение некоторых обрядов церкви до сих пор непонятных простодушному человеку и раскроют причину почему такие слова как наш господь солнце были в употреблении в молитве христиан вплоть до V и даже VI века нашей эры и входили в литургию пока не были переделаны в наш господь Бог не забудем, что ранние христиане изображали Христа на стенах своих подземных кладбищ, как овечьего пастуха под обликом Аполлона, со всеми атрибутами последнего, отгоняющим волка Фенриса, который стремился пожрать солнце и его сателлитов.